Глава вторая Ведьмы, хотят они того или нет, тяготеют крайностям, где сталкиваются друг с другом две стороны, два состояния. Их тянет к дверям, окружностям, границам, воротам, зеркалам, маскам. Терри маскарад. «Ульяна!» Я моргнула. Видение уносилось стремительной волной, оставляя ледяной озноб и тени на аллее. Перед глазами плыло, и от болотно-канализационной вони противно свербело в носу. «Уля — Уля! Гош сидел передо мной на корточках и шустро воял иллюзию. Кажется, с нашатырем и без тараканов. В руках похучий ком света, а вместо лица зеркальный череп. Я зажмурилась, кашлянула и просипела. Не надо, я тут опять видение. Зимний холод бил нервной дрожью, от попыток не стучать зубами сводила челюсть. Я съежилась, а зно поломил все тело. Наблюдатель снял пиджак, набросил на мои плечи, посмотрел задумчиво и сел рядом. И, с предупреждающим только не ори опять про руки, крепко обнял. Нечисть во мне даже не дернулась, отчаянно потянувшись к живому источнику тепла. — Почему ты сказала, что я зеркало? — поинтересовался он негромко. — Не выдумывай, — возразила я вяло. — Да словно мать зеркало И вытаращилась на меня, как на чудо света. — И на чудо света гадкое. Коша промолчал и снова взялся за свое. Что именно ты увидела? Почему ты решила, что я какое-то зеркало? Потому что ключ уже есть. Не такой, как на рисунках, но все же. Да, порой действует на мозги очень благотворно. Я, наконец, ухватила за хвост воспоминания. Логика железная, я все понял, кивнул он насмешливо. А помолчи хоть минуту, а? Дай подумать, попросила я тихо. И потом расскажешь сказку, хмыкнул наблюдатель. Скорее притчу, о ключе зеркали и камни. Но к рассказу приступить я не успела. В конце аллеи, теряясь в сумерках, замаячил невысокий силуэт прохожего. И Гоша насторожился. И едва ли не впервые со дня знакомства я ощутила в нем настоящую человеческую эмоцию Неприязнь. Такую давнюю, острую и необоримую, что не спрятать. Внешней иллюзии замаскировать можно, но в душе она распускалась пышным цветком, воняя, и смешивалась в воздухе с напряженным дыханием. Раз узналась далека, значит давно знакомый. Наверняка очередной наблюдатель. На мою, надеюсь, только голову, а не по мою душу. Кстати. А не ли сегодня наблюдателей в скромном крошечном сквере на краю города?» «Уля, слушай внимательно». Гоша наклонился и зашептал мне на ухо. «Этот тип – помощник одного из членов совета. Левая рука и послушная шавка. Подойдет и будет задавать вопросы. Молчи. Ты со мной. И у нас свидание». «А ты здесь зачем? Потом объясню». «Он что, еще хуже, чем ты?» «Поверь, много. У него нет имени». Я невольно сгладнула. Слухи о безымянных ходили самые разные. Но там, где появлялись эти наблюдатели, потом обязательно не недосчитывались местного колдовского населения, преимущественно ведьмовского. «Я плохо вру и притворяюсь», напомнила на всякий случай. «Тогда просто молчи. Пробормотал он, уткнувшись носом в мои волосы и пряча лицо. Я почти согрелась и пришла в себя. Мозг подключился к анализу ситуации наравне с инстинктами. А последние, обостренные проснувшимся темным углем, подсказывали неожиданное. Безымянный боялся. Он брел медленно, сутулившись, и боялся. Я нахмурилась, потянулась к нему с воздухом. С дыханием и наткнулась на туманную стену. Да, у вас там точно инкубатор, таких, как ты? Довольно, что угадала? Гоша напряженно бдел. Нет, была бы рада ошибиться. Я качнула головой. Чего ж ты боишься-то? Страхом несет на весь сквер. Чего такой тип может так бояться? Или кого? Заметив нас, безмянный споткнулся и замер, сощурился и выпрямился. Белобрысый, загорелый, симпатичный, если не присматриваться. В льдисто-голубых глазах зрела мерзопакость. Гадкий, скользкий, гнилой насквозь, проницательный до жути. Фарс накрывается, прокомментировал шепотом. Он ни разу не поверит в твои розовые сопли со свиданием. Значит, придется постараться, произнес наблюдатель тихо. Нужно убедить его в том, что я торчу в городе исключительно ради одной конкретной ведьмы, и в том, что сейчас мы чрезвычайно заняты друг другом, и вскоре наверняка исчезнем с его горизонта и на всю ночь. И я поняла. Так вот, зачем ты здесь? И дернулась сердито. «Гош, да играешься? «Не нервничай!» — шепнул он. «И улыбайся, улыбайся, Ульяна!» Вместо улыбки получился оскал. И я злилась. И от безымянного фонила артефактами. Для нечисти, для очень крупной нечисти. Такое надевают против бесов, не меньше. Я заелозила. Левая рука зачесалась, по всему телу пошли волны колючего зуда. «Уля!» — Не нервничай, — повторил Гоша. — Да не боюсь я, — огрызнулась. — Чем он, зараза, увешанный? Какой у тебя план и что от меня нужно? — Сможешь проследить за ним? — А ты что, с пустыми руками? — Нет, но вдвоем надежнее. Я не рассчитывал на твою помощь, но раз ты оказалась неподалеку... — У твоего коварства есть пределы? — поинтересовалась я сухо. «А у совершенства они есть?» Наблюдатель улыбнулся. «Так сможешь?» «Только сейчас я поняла, что безымянный исчез. С виду, но не с радаров. Там, где он стоял минуту назад, по аллее стелились, удлиняясь тени от деревьев. Но излучения от амулетов и запах страха по-прежнему были очень острыми. Затаился где-то рядом». «Смогу. Пока чую хорошо». «Тогда пойдем прогуляемся!» Коша бодро встал и подал руку. «Расскажешь свою сказку? Вернее, притчу?» «Нет уж!» Я запахнулась в пиджак. «Хватит с меня пряток в темноте!» «Ни слова не скажу, пока не объяснишь, что творится в твоей проклятой конторе!» Подняла на него упрямый взгляд. Кош, я же не дура!» «Я понимаю, откуда взялась ведьма с вашим разрешением!» И якобы незамеченный и мертвый бесов алтарь. И этот чертов инкубатор. Ваши хвосты торчат изо всех щелей. Вы заварили кашу с возвращением пламени. Но что-то пошло не так. Что? Если вы следите друг за другом, хлеще, чем за нами, если... И запнулась под предупреждающим взглядом. Нет, взглядами. Один смотрел прямо и с намеком. Второе недружелюбно буравил затылок. И я кожей ощутила. Безымянный меня узнал. Понял, кто я. И резко вспомнились и пауки с кроличьей Нарой, и Скорпионы, и путь в никуда. Давненько на меня не нападали. Точно не за мной. Я быстро встал со скамейки. Вряд ли, конечно, Безымянный боится убивать какую-то ведьму. Но есть вариант двух дел в одном месте. Не знаю, Уля. Удивительно, но наблюдатель ответил искренне. Обнял меня за плечи и увлек по аллее. Помолчал и серьезно продолжил. Самое страшное, когда среди своих нет доверия, когда в каждом мерещится предатель. И тем страшнее, что среди коллег много родней. И делом повязанные и кровью. В совете наблюдателей семь человек, но я уверен в двоих. Помощников четырнадцать, и я уверен лишь в одном, в твоем отце, и в паре человек сомневаюсь. Нас на седьмой ступени двадцать, и я уверен только в одном, в себе. Те, что ниже меня, мрак. Я присвистнула. Однако у них аппарат. И седьмая ступень последняя перед званием помощника. Должность, да. Чем крупнее собака, тем больше блох. Коша скривился. Кто и когда упустил ведьму, мы знаем. Всех, кто ее покрывает, тоже почти всех. Но нужны доказательства. Особенно доказательства вины тех, кто наверху. Я съежилась. Значит, подеремся. Холодно? Заметил мой собеседник. Еще мерзнешь? Я отрицательно мотнула головой и плотнее закуталась в пиджак. Зябко, но от мыслей. Вечер аномально теплый для конца сентября, почти летний. Но на душе холодно. И так мерзко от ощущения слежки. Вероятно, фарс со свиданием имеет право на существование. Если мне всюду мерещится подставы, это не значит, что вокруг такие же параноики. Но и не значит, что все вокруг идиоты. А истина где-то между. Это не первая чистка рядов, затеянная шефом. Наблюдатель свернул на боковую аллею и увлек меня за собой. И сейчас мы в двух шагах от головы Гидры. Но мало искать голову, нужно следить за щупальцами, даже если они по должности ступенькой выше. Шеф — это тот, кто только над тобой или надо всеми? Надо всеми. говорила не обманывал не тогда рассказывая про ведьму не сейчас ложь и иллюзию правды я опознавала всегда мне приоткрывали пыльные закулисье. и чуйка подсказывала что после бесого алтаря растерянный молодой и глупый мог пойти за помощью только к одному человеку который не только умнее и старше но и родня и доверить то что накопал в архивах на алтаре ведьму тоже если предположить, что именно с тех пор охота, благодаря стукнувшей в кое-чью голову мыслеформе и началась, то... Шеф не только шеф. Однако я его боюсь с такими-то связями. Мимо процокала каблучками на намарафеченная фифа, щебеча в трубку сотового. Мы дружно обернулись. Мне в ней что-то не понравилось. А Гоша, наоборот, все понравилось. Я втянула носом воздуха и поняла. Иллюзия? «Ты умеешь делать видящие иллюзии и смотреть их глазами?» «Я полон сюрпризов», — улыбнулся он. «И скажи-ка, нечисть воздушная, сколько здесь живых людей?» Нахмурившись, я быстро изучила сквер. Ночь подкралась незаметно, погрузив аллею в оранжевый полумрак фонарей. И нас в ней было трое. Дышали одним воздухом только трое. А глаза врали, показывая еще пятерых. Нет, шестерых, нет. На кой чёрт тебе эта толпа для антуража? Да, сказочного. Или предчеватого. Ключ, зеркало и камень. Внимаю. С минуту я молча шла, глядя под ноги. Запах безымянного то приближался, то удалялся. Но левая рука не зудела и не откликалась на амулеты. То есть он не рядом, затаился и следит. Он телепат, мысль. Чем шире и насыщеннее информационное поле, тем сложнее телепатом найти путь в нужный разум, пояснил наблюдатель ровно. Я споткнулась. — Так твои иллюзии еще и думают? — Высший пилотаж. — Думать несложно. Сложнее не думать. Оля, где сказка о зеркале? — Погоди, а этот тип? Гоша закатил глаза. «Да — Да-да, побудь в моей шкуре. Безымянный приехал рано утром и сюда сбегал уже раз десять, сообщил он терпеливо. Я давно жду одного из них. Знаю, что он задумал. Но на глаза ему попадаться не собирался. Теперь он опасается. Не меня, разумеется, а вмешательство. На нас с тобой безымянного наплевать, лишь бы под ногами не путались. Ему нужен этот сквер. Поэтому мы гуляем, убеждаем его в том, что вот-вот уйдем искать более уютное место и уходим, якобы. При свидетелях он не начнет. И с нами не свяжется. Дело важнее всего. А подерется, раскроется. Иллюзии он не распознает, но энергию мысли ощущает. Шумят мысли, значит, есть жизнь. Но на бомжа, спящего в кустах, он внимания не обратит. Иллюзию чужих мыслей в чужом разуме я создать могу. Иллюзию пустоты нет. Диспозиция ясна? Да, буду бомжом, со вздохом согласилась я. Похоже, безымянный боится того, что предстоит сделать. Я б не повелась. Я осторожно оглянулась. Так ты необычный человек. Наблюдатель улыбнулся. Помнишь про восприятие нечисти? Теперь я могу сказать то же самое про людей. Их обманывать я учился с Пеленок. А он, несмотря на кровь одержимого, по сути человек расслабься и не доводи меня до допроса. А рискни здоровьем. Я помолчала, собираясь с мыслями. Изольда Дмитриевна, между упал-отжался и бежать отсюда и до заката, любила рассказывать истории и случаи из практики, и ведьмовские легенды. И одну из них, услышанную между Ульяной ты бездарь» и «Никакого отдыха пока не выучишь», я вспомнила. Но мысли собирались с трудом. Отвлекала чужая рука Натальи и страх Безымянного. Инстинкты нечисти нервничали И настоятельно рекомендовали набить морды обоим наблюдателям. И одного пришлось пообещать, безымянного. Второй пока нужен. В общем, жила-была девушка. Я нашарила в сумке лекарства. На два глотка, но и то хлеб. Жила одна сиротой на краю деревни. Местные ее побаивались и называли ведьмой. И не зря. Она обладала способностью видеть мертвых. но только видеть. Когда призраки приходили поговорить и объяснить, что им нужно, она ничего не понимала. И чаще всего ее навещала мать. Почти каждый день ходила по пятам и говорила, говорила, но девушка не слышала голоса. И однажды спросила у матери, что мне нужно сделать, чтобы тебя услышать. И мать смахнула со стола три предмета – ключ, зеркальце и камешек. Гоша заинтересованно внимал. Я глотнула лекарства и продолжила. Ведьма долго не могла понять, что делать с этими предметами. Шептала над ними наговоры, жгла травы, раскладывала карты. Но ничего не происходило. Мать понаблюдала за ее действиями и поманила в лес. Девушка пошла и через полчаса вышла к ручью. Последовала за матерью вдоль русла и вышла к озеру мелкому, но настолько прозрачному, что в нем отражались деревья и небо. А в центре озера находился камень. Девушка дошла до него, села передохнуть и провалилась в мир мертвых. — Так просто? — скептично поднял брови наблюдатель. А в мире мертвых ее ждала родня. Я пропустила замечание мимо ушей. Она впервые услышала мать, и та завершила ритуал, который мы называем «Ночью выбора», закрепила за девушкой сферу смерти, а потом вывела ее на поверхность мир живых, чтобы ведьма и дальше общалась с призраками, выполняя их последние просьбы, помогала уходить. Я посмотрела себе под ноги и повторила. Ключ, зеркало и камень – три элемента, которые приводят в мир мертвых. Ключ – это тропа, вода, бьющая из-под земли, указывающая путь к зеркалу. К зеркалу, то есть к озеру, в котором отражается мир теней, прослойка между мирами жизни и смерти. Проходя через зеркало беспрепятственно, проходишь и через мир теней, к камню. Камень – это якорь, это частичка живого мира, за который необходимо держаться, чтобы вернуться обратно. А еще нужен мертвый проводник, туда и обратно. Врата мертвого мира не открывают для живых, так гласит притча. Мы вышли к фонтану и свернули на ближайшую аллею. Ночь, улица, фонарь, аптека. В смысле скамейка. На которую, усыпанное листвой, тихо сопел грязным носом неопрятный бородатый дед. Ветер таинственно шуршал в полуголых ветвях и приносил холод. Точно завтра быть дождю, а то и снегу. И при чем тут я? Во сне по твоим волосам бегают белые искры. А на голове ищет шрам. Видя овала и не от мысли формы, она обозначает себя родинками. Я наклонилась и подняла с асфальта ажурный кленовый лист. А вчера я увидела такие же искры у Зои. и нашла шрам, тонкая волнистая линия, ключ. Она станет тропой, а ты — зеркало. И вкратце описала видение. Гоша загрузился, нахмурился и поджал губы, уставившись в одну точку перед собой. От напряженных размышлений на черных волосах заплясали белые искры. Пожалуй, неприятно становиться тем, кем ты не привык быть. И я добавила. Осталось найти камень. Гош помедлила и покосилась на своего спутника. Не знаешь, смерти ей больше не было. Убили только трех ведьм? Да. Все. Конечно, теория шаткая, как карточный домик. Вы не одно и строение рухнет. Но мне легче, когда есть опора даже полумифическая, даже если она перечеркнет и обнуляет прежние подозрения. Вертя в пальцах кленовый лист, я подняла голову к небу. Мелко сверкали звезды, уплывал во мрак воздушный фонарик сердечко, призрачно колыхались древесные кроны. Осенняя тьма, густая и влажная до липкого ощущения на коже, терпкая до горечи на языке, опутывала сквер. вязкой паутиной. И искрила энергией. Магия сновала по тенистым аллеям, холодной мыслью замирая за спиной, иллюзорными глазами таращись из кустов. Два наблюдателя схлестнулись в незримом поединке. И кто кого. — Ступеньки! — протянул мой спутник после тяжелой паузы. — Хочешь сказать, что кто-то создает живые ступеньки в тот мир к тюрьме? «Как? Зачем?» «А дай телефон!» Мы дошли до края сквера, оказавшись на окружной аллее. Взгляд безымянного отдалился, запах почти пропал. Гоша молча протянул сотовый. Я зарлась в фотки, скрупулезно изучая кровавальдистые знаки создания хуфей и трещины на асфальте рядом с мумией. Кровь одержимых и искра пламенеющего угля. «Это, конечно, вещь мощная!» Но для трех дел. Ульян, я задал вопрос. Это всего лишь притча. Старая сказка от безумной летучей мыши. Я листала фотки. Не пудри мне мозги. Он внимательно следил за каждым моим движением. Почему тебе можно, а мне нельзя? Я нашла нужную фотографию и всмотрелась. И не говори, что не обратил внимания на расхождение. Прищурилась, увеличивая картинку. «Дело ведь не в Хуфии, верно?» Наблюдатель улыбнулся одобрительно и подбадривающе. «Бесишь!» Я снова сравнила ритуальные символы. Завитки морозных узоров и кровавых разводов из архива смотрели в левую сторону, а мелкие трещины на асфальте – в правую. Ритуальные знаки зеркально отражали друг друга. Левая сторона – Хуфии, а правая – живые. Сила для мертвых и сила для живых. Так, живые пока собираются в количестве двух штук, хотя ритуально убили трех ведьм, а мертвые? Да, нужен проводник мертвый, и он, вернее она, ждала своего часа или приказа, но одна неуемная ведьма полезла в архив. Если, конечно, Хуфия была создана как проводник, если, конечно, ритуал завершили, в чем я сомневаюсь. Если, конечно, рядом со мной находится именно то, что... Гош, ласково улыбнулась я. А почему я сразу разницу не заметила? Потому что была с уставшей, подхватил мой приторный тон наблюдатель. При душу, или зяни с чертов! Злость забила ключом и по голове, и по темному углю. Не нервничай. Он заботливо поправил сползший с моих плеч пиджак. К сожалению, и смахнул с рукава пылинку. Только сомневаясь, ты начинаешь говорить, рассказывать сказки и строить интересные теории. Будучи уверенной, ты молчишь, и каждое слово приходится тянуть из тебя. И его рука вернулась на мою талию, сжав крепче обычного. Клещами. А это отнимает массу времени и сил и раздражает. Серые глаза смотрели холодно и недовольно. «Нечисть во мне взвыла!» Наблюдатель хватнул ртом в воздух. «Георгий Викторович, не перегибайте палку!» «Прошипела я. Если вы не в курсе, то сообщаю. Нечисть не любит нетактичную тактильность. В этом смысле мы знаете как животные, Сначала подойдем, обнюхаем, изучим, поймем, что угрозы нет. Захотим довериться. И только потом позволим почесать за ушком. Иначе отгрызем что-нибудь очень полезное. Больше предупреждать не буду. И мое терпение не безгранично. — Извините, Ульяна, Андреевна, — смиренно убрал руки наблюдатель и сделал верный вывод. то есть по-прежнему не доверяешь. Чему? сердито фыркнула я? Иллюзии личности? Маниакальным методом работы и движению к цели по чужим головам? Ты меня ни с кем не путаешь, нет? Да вы же сами своими поступками отучили ведьм доверять наблюдателям. Он поморщился. А вот это лишнее. Предлагаю и дальше работать, не припоминая друг другу грехи организации. которые были совершены задолго до нас. Могу припомнить и перечислить все твои. Я пожала плечами. — Значит, по делу больше ничего не скажешь, подытожил Гоша задумчиво. — Верно. Я мстительно улыбнулась. — Иди в архив и жди Верховную. Если бы работал честно, клещами бы тянуть ничего не пришлось. Я торжественно вручила ему пиджак и отвернулась, принюхиваясь. и нахмурилась. Запах безымянного исчез. А вокруг нас едва заметно рябила ночь, создавая иллюзию пустоты. А говорил, что не может. Не двигайся. Поверил? Да, минут пять назад. Я насторожилась. Страх амулеты, как от бесов. Безумный глубинный страх амулеты против самоуверенный придурок. Я быстро отыскал последний след. Рваные клучья образа, ветер и болотный запах. Путь в никуда. И вонь от фонтана началось. Ульяна, не торопись. Наблюдатель тряхнул головой, и по черным волосам разбежались серебристые искры. В глазах полыхнули отблески пламени. Не рви иллюзию. — Ты с бесом сладишь? Обернулась я резко. — Нет, а жаль. и я нет но если безымянный не успеет протащить их в город я смогу закрыть портал я сунула руку в сумку благодаря свою рассеянность капля крови мастера сима до сих пор лежала там где я ее оставила на дне сумки да маленькая сумочка карман девичья памяти никакой магии господи хоть бы чутье ошиблась Если здесь появится Бес или те два брата-акробата, которые плодили наблюдателем потомков и от которых говорил сам мастер Сим... Ульяна, не лезь в дело раньше времени. Мне нужна завершающая фаза ритуала. Найти и толкнуть дверь сможет любой, но открыть только тот, у кого есть ключи. Это будет подтверждением и его вины, и вины его начальства. Больше, кроме как у старшего по званию, ключи раздобыть негде. Завершающие? Как давно он эту иллюзию держит? Слышь, наблюдатель, что, фотографии с доказательствами дороже благополучия сотен людей? Делай, что я сказал. Его взгляд заледенил и в голосе лязгнул металл. Эдин нахрен нормальный. огрызнулась я грубо. Рисковать городом я не позволю. И только посмей помешать. Иллюзия пустоты сползла драной тряпкой. когда я проскочила через нее и рванула к фонтану. Воздух расступался, облегчал мой вес, нес на крыльях. Пара секунд, и я вылетела из кустов на фонтанный пятачок. Безымянный сидел на асфальте в позе йога и бубнил. Ветер метался неприкаянным, срывая с деревьев в последнюю листву, заплетаясь в ногах. Вода в чаше фонтанов спучилась и пузырилась, и небеса дрожали. Воздух над фонтаном расходился кругами, как отброшенного в воду камня, и на месте попадания обозначилась дыра, серебристые края и искры изнутри. На рефлексе выдохнув и выстудив лишние эмоции, я нащупала отцовский подарок и рискнула. Скрутила из воздуха жгут и метнула его к безымянному. Параслед полыхнул и нагрелся, поглощая убийственные заклятия. И невыносимо звоняло болотом и страхом. Жгут нашел цель, обвился вокруг шеи, и я натянула удавку. Наблюдатель рухнул на спину, засипел, выгнулся и с хрипом выдавил последние слова. Дыра распахнула серебристый зев, и оттуда невнятно ответили. к иностранным языкам я была совершенно неспособная, но все же знала бесов язык настолько, чтобы понять, что в парке звучал именно он. Бесов язык, мать! Придушенный безымянный улетел в кусты. Я грохнула об асфальт кристалл с каплей, подхватывая кровь и растворяя ее в воздухе. Быстро обернулась воздушным покрывалом, уповая на свою пассивную хамелеоновую способность. Энергетика мастера Сима, потянувшись к знакомой крови, вспыхнула черным серебром. И с губ сорвалось. «Это моя территория!» В парке замолчали. Я затаила дыхание, отключая мысли и чувства. «Только бы поверили!» «Только бы почуяли настоящее!» Кровь на покрывале вспыхнула серебром и задымила. Запахло опасностью. Мастер Сим старше, сильнее, и это его территория, а нечисть такое чтит. Из портала что-то пробурчали, и дыра схлопнулась. Воздух успокоился, ветер затих, лишь прорванная канализация несла так, что хотелось в кусты. Но рано. Выдохнув и преодолевая тошноту, я взвихрила воздух, заметая следы и стирая запахи. Руки задрожали от напряжения, пальцы свело судорогой, но я держала вихрь, пока из воздуха не исчезла мельчайшая капля чужого запаха, и с размаху опустила вихрь на фонтан, зачаровывая землю, воду и воздух, закрывая путь сюда. В чаше взметнулась вода, и кто-то ругнулся. Я моргнула, отвлекаясь от дела. Гоша, мокрый с головы до пят, стоял напротив меня и дымил злостью. Разве что из ушей не. И не смей на меня орать. Не то улетишь далеко и навсегда. Понял? Рявкнула я и сдернула с плеч воздушное покрывало. Достала пустую бутыль из-под лекарства, подула, очищая стекло, и собрала воедино каплю бесовой крови. В кустах почему-то померещилось стадо тараканов. Наблюдатель шумно выдохнул. Я чпукнула пробкой, закрывая бутылку. «Где безымянный?» — спросил Гуша Ровны. «Там!» — я указала большим пальцем себе за спину. «И живой. Наблюдать или убивать чревато. И скажи этому чревато спасибо, сволочь! И мастеру Симу с моей чуйкой тоже. Не то бы рядом с коллегой лег, и не факт, что живым. И я по соседству в том же состоянии. Достал, аж левый локоть чешется!» Он обошел фонтан, вытирая мокрое лицо не менее мокрым рукавом пиджака, зыркнул гневно и через минуту выволок коллегу из кустов за ноги. На Белобрысова было больно смотреть. Рожа серо-зеленая в разводах грязи. Глаза открытые и выпученные, пустые. — Шок после вызова, — глянула я мельком. — Два дня такой будет. Потом очухается и половины случившегося не вспомнит. Наблюдатель, проверяющий у коллеги пульс, Поднял голову и так на меня глянул. Кажется, компромат я ему сорвала. И слава богу, что успела. Кругу появлению тюрьмы довольно. А если еще и бесы пойдут по городу? Я выругалась про себя. Вот же ведьма-змея подколодная. Нас на всех не хватит. Надеюсь, тетя Фиса вернется из командировки не одна, а с толпой заклинателей. Иначе нам песец. Большой серебристый. Минимум в двух родственных экземплярах. Я обошла вокруг фонтана, проверяя крепость Чар и услышала задумчивое – помощник советников в шоке и трансе. На нем следы нападения ведьмы, а доказательств почти нет. И что теперь с ним делать? Прикопать? Моя фантазия, как обычно, работала узко, конструктивно и прагматично. Показать хорошее место? На наблюдательской физиономии крупными буквами проступило замечание. что прикопать актуальнее, полезнее и гуманнее меня. Я ухмыльнулась в ответ. Иллюзорная маска сползла, и даже дышать рядом с ним стало легче. Пусть злится, но будет искренним. К неприязни притерплюсь, а вот ложь душит, и даже профессионализм призывать не пришлось, чтобы напомнить. Архивы круга. Завтра в двенадцать. Улица Тенистая, 89, дробь 1. На опоздание дежурные пятнадцать минут. Я поправила сумку и пошла к дому. Ульян, подожди. Гоша, проглотив раздражение, увязался следом. Мне повезло работать с твоим отцом, и я надеюсь продолжить такое же сотрудничество с тобой, и не только по архивам. Надеется он. Надейся, надейся, надежда ни к чему не обязывает. Не подлизывайся. Единственный твой, так сказать, родственник мне доверие не внушает. Равно, как и ты. Я обернулась, подняв на него взгляд. Пока врешь и водишь меня за нос, ничего путного у нас не получится. И сдула с ладони теплый ветер, высушивая его мокрую одежду. Извини за фонтан, не нарочно. Уля, они вернутся! Он смотрел, не мигая, а глаза стали светлыми, почти белыми. Дорога в город уже известна, и ее проложили пауки. Помнишь кроличью нору? Это маяк, радиомаяк. По его сигналу они дошли до мира теней. Но выход в город к живым перекрыла одна ведьма, которую угораздила попасть в нору, выплеснуться и своей силой приглушить зов маяка, который окончательно перекрыла Анфиса Никифоровна. Я замерла. Черт, сколько интересного я еще не знаю, а? Они ждали. Наблюдатель подошел ближе. Следующего. Того, кто позовет, чтобы идти на голос. Того, кто незаметно для ведьм откроет дверь. Но если бы не дождались, пошли бы на запах жизни и пробили очередную кроличью нору. Их появление – вопрос времени. И то, что ты сделала, это не панацея, это пауза. Они придут и придут скоро, ты же знаешь. Да, знаю. Бесы отовсюду чуют жизнь, как акулы кровь. Рвутся за ее силой, ловят любой зов. «Думаешь, извинюсь за то, что сорвала операцию?» Я поджала губы. «Обойдешься. Я все сделала правильно и дала городу время перед бесовым сумасшествием. Время до возвращения Верховной. Я ее из-под земли достану, костьми лягу. А ты, если не хочешь больше накладок, не держи за дуру. Всего хорошего». Развернулась и отправилась домой. шла по улице и чувствовала, как накрывает яростью на проклятого наблюдателя и его маньячные приемы. И страхом. Заклятие, усыпляющее эмоции, кончилось, и мне стало страшно, как никогда в жизни. Да, он прав, нечисть вернется, а это круг, и снова одно пламя на всех. И не факт, что рядом опять окажется мастер Син. Час от часу не легче. Дрожащими руками я достала сотовый и набрала номер Томки. Подруга взяла трубку после седьмого гудка. — Том, привет. Не спишь? — Слушай. Я замялась на секунду и вздохнула. — У нас проблемы. У нас очень большие проблемы. — Нет, не преувеличиваю. Скорее преуменьшаю. — Найди тетю Фису. — Том, ну хоть ты мне не вря. Я знаю, что ты можешь с ней связаться всегда. И сейчас сильно занята? Да встретиться бы и поговорить. Завтра? Хорошо, давай завтра. В архиве буду. Подъедешь? Угу. А пока лови ммс -ку. И не ругайся, ладно?